Производство урана в Германии окончательно прекратилось 15 апреля 1945 года. Завод для переработки урановых рут в металл в Грюнау начали строить еще в 1942 году, а в эксплуатацию ввели в декабре 1944 года. В этом месяце удалось изготовить 224 килограмма урана. Полная же производственная мощность завода достигала тысячи килограммов металлического урана или тория, то есть равнялась производственной мощности разбомбленного франкфуртского завода. Однако к 15 апреля 1945 года завод в Грюнау изготовил в общей сложности всего 1500 килограммов урана. Еще в январе 1945 года фирма «Дегусса» Вынуждена была перевести с одного из своих франкфуртских заводов на завод ауер гезвершафт под Берлином все работы, связанные с выплавкой, получением слитков урана и их прокаткой. Здесь до конца войны успели переработать 400 килограммов урана. Таким образом, из общего количества 14,5 тонны металлического урана, изготовленного в годы войны, Всего лишь 5,5 тонны переработали в пластины и кубики, а 9 тонн так и остались в виде металлического порошка. К исходу апреля состояние немецкого атомного проекта стало совершенно ясным для союзников. Все опасения о возможности создания атомной бомбы в Германии рассеялись. В своем донесении генералу-маршалу 23 апреля Гроф списал: «В 1940 году немецкая армия конфисковала в Бельгии и привезла в Германию около 1200 тонн урановых руд. Пока эти запасы находились под контролем врага, мы не могли быть полностью уверены в том, что он не использует их для изготовления атомного оружия. Вчера меня известили каблограммой что мои работники обнаружили руду неподалеку от Стасфурта, Германия, и что она вывозится в безопасное место вне Германии, где будет находиться под контролем американских и британских властей. Захват этой львиной доли всех европейских запасов урана, видимо, устранит любую возможность применения Германии в войне атомной бомбы. В тот же день, 23 апреля американские солдаты, возглавляемые полковником Пашем, заняли Хайгерлох, а двумя днями ранее французы, видимо стремившиеся пробиться в Зигмаринген, где находились некоторые деятели Вишийского правительства, нарушили демаркационную линию и вошли не в свою зону. Этим-то немедленно и воспользовались американцы в распоряжении Паша передали 1279-й саперный батальон, который и захватил Хайгерлох. В операции участвовал также начальник разведки 6-й армейской группы генерал Юджин Харрисон. Майкл Перрин, бросив все дела, немедленно вылетел из Лондона в Хайгерлох. Здесь, в последнем прибежище немецких атомщиков, теперь собрались все основные деятели атомной разведки Уэлш, Перрин, Лансдейл, Фурман и многие другие. 24 апреля они взломали дверь в бывший винный подвал и вошли внутрь. В подземном ходе и пещере царили сырость и тьма. Пришлось зажечь свечи. Вскоре они увидели бассейн. Сверху лежала крышка, и, не зная, что таится под ней, все испытывали страх, не подвергнутся ли они радиоактивному облучению, когда крышка будет поднята. Среди присутствовавших, пожалуй, только Перину уже удалось видеть собственными глазами подкритический атомный реактор, огромный графитовый котел, который Ферми сооружал в Чикаго весной 1942 года. И первым, что поразило Перина в Хайгерловской пещере, было полное явное отсутствие каких-либо средств радиационной защиты. Это наводило на мысль, что немецкий реактор не мог быть критическим. Если бы в нем создались критические условия, то все немцы, работавшие возле котла, оказались бы безнадежно больными. Первин приказал открыть котел. В тот же день его полностью демонтировали. Уран и почти вся тяжелая вода, за исключением нескольких оставленных немцами барабанов, исчезли. Барабаны с тяжелой водой и сохранившиеся графитовые брикеты срочно вывезли на грузовиках. В пещере не оставили ничего что могло бы дать французам хотя бы малейшие указания на проводившиеся в ней эксперименты. А один из офицеров предложил даже взорвать старинную церковь, стоявшую на вершине скалы, и завалить обломками вход в бывший винный подвал. Священнику удалось воспрепятствовать этому. Тем не менее, покидая Хайгерлох, американцы взрывом завалили пещеру. Затем Перин и остальные направились в Хейсинген, где уже находился Голдсмит. Городок был занят 22 апреля в 4 часа пополудни французскими и марокканскими солдатами. Еще за двое суток до сдачи Хейсингена оттуда сбежали местные партийные руководители, и, разумеется, фолькштурмисты немедленно разбрелись, так что Хейсинген достался союзникам без боя. Но все документы а также привезенные из Хайгерлоха ураны тяжелую воду, немцы припрятали в надежных местах. Правда, в Хейсингене, где находился физический институт, удалось захватить Вайтзекера, которому французы не проявили ни малейшего интереса, зато Гейзенбергу удалось улизнуть. Трое суток он добирался на велосипеде до Баварских гор, где в Урфельде находился дом его семьи. Здесь ему оставалось лишь одно ждать полного краха Германии. Четыре бронетранспортера и несколько грузовиков 6-й американской армейской группы появились в Хейсингене 23 апреля примерно в 8 часов 30 минут утра. Паш и генерал Харрисон прорвались к лабораториям на Вейерштрассе и на Тюбингерштрассе. Место работы Гейзенберга располагалось в крыле ткацкой фабрики Гроцца. Разведчики не застали Гайзенберга, но его кабинет хранил еще свежие следы хозяина. Каково же было изумление Паша, когда он увидел оставленную хозяином фотографию, на которой Гайзенберг был изображен ни с кем иным, как Гулсмитом. Снимок был сделан в борту, когда Гайзенберг возвращался в Германию из поездки в Соединенные Штаты Америки в 1939 году. Здесь, на фабрике Гротца, Паш обосновал свою временную штаб-квартиру. Чтобы французы не смогли захватить ни работников физического института, ни оборудования лабораторий, американцы выдали немцам охранные документы. Двое американских офицеров пришли на квартиру к Багге, устроили обыск и, пообещав возвратить, отобрали все его записки, начиная с 1942 года. В том же здании, где была лаборатория Гейзенберга, находился макет изотопного шлюза, а также аналогичная машина, сконструированная молодым доктором Коршингом. Последняя обладала поистине замечательными свойствами; ее эффективность в четыре раза превышала эффективность одиночного каскада принятой американцами газодиффузионной системы. Судьба изобретения Багге оказалось поистине злосчастной. Один за другим погибли в бомбежке два готовых образца. Багге трижды пришлось эвакуироваться, а значит трижды сворачивать и разворачивать работы. И вот, наконец, наступили дни окончательных испытаний изотопного шлюза. ИГ Фарбен Индустри даже успела выслать ему баллоны с шестифтористом ураном, которые, несмотря на хаос, прибыли по назначению. Казалось, теперь удастся довести работу до конца. Но 24 апреля всем надеждам изобретателя пришел конец. В этот день в 4 часа пополудни американские солдаты забрали ученого и отвели его на фабрику, где уже находился доктор Голдсмит. На глазах Багге американские солдаты начали демонтаж его детища, не зная, что в нем уже находится шестивтористый уран. Когда этот газ стал вырываться наружу, Багги заставили помогать солдатам при разборке и упаковке деталей его детища. Вот запись из его дневника. Один из солдат, разбиравший установку, пожал плечами и по-французски сказал «Это война, месье». И можно было видеть, как противно была ему эта работа. Он был американец. Около семи часов я покинул институт. Не успел Багге закрыть за собой дверь своего дома, как пришел американец, и предупредил, что на следующее утро его увезут из Хейсингена на несколько недель, но куда не сказал. Багге умолял не трогать его. Он клялся никогда больше не заниматься изотопным шлюзом, но ни мольбы, ни обещания не подействовали на американца. Та же участь постигла и Коршинга. Его установку разобрали и погрузили на грузовики. Механик, работавший у Коршинга, отозвав ученого в сторону, предложил выкрасть с грузовика несколько наиболее важных деталей, чтобы американцы не смогли вновь запустить установку. Самому Коршингу эта мысль даже не приходила в голову, но он согласился с механиком, и ему удалось похитить несколько деталей. Допросы немецких ученых в самом Хейсингене длились 4 дня. Голдсмид неоднократно допрашивал Вайтзекера и Вирца. Ему довольно успешно удалось запутать их и таким путем выведать, куда запрятали тяжелую воду и уран, вывезенные из Хайгерлоха. Он пообещал немецким ученым, что тяжелую воду и уран возвратят им после того, как все успокоится, и у немецких физиков появится возможность возобновить свои работы под контролем союзников. 26 апреля особая группа англичан и американцев выехала по дороге в Хайгерлох. В десяти милях от Хейсингена в деревне находилась старинная мельница, в ее подвале и были спрятаны канистры с тяжелой водой, а в поле за деревней сотни урановых кубиков. От Вайтзекера и Вирца потребовали подписать составленный на всякий случай документ, разрешающий американцам вывезти уран и тяжелую воду. После поездки за ураном и тяжелой водой Перлин и Уэлш написали и зашифровали полный отчет в лондонскую штаб-квартиру, откуда он через Уоллеса Акерса был переслан сэру Джону Андерсону. Тем временем полковник Паш в сопровождении Варденбурга Лейна и солдат прибыл в Тайльфинген. У случайного прохожего они узнали, где находится лаборатория химического института Кайзера Вильгельма. Она помещалась в старинном школьном здании. Американцы отцепили его, а затем двое офицеров вошли внутрь и потребовали от Тогана. Старый химик выглядел больным и обессиленным. За последние месяцы он похудел почти на полтора десятка килограммов. Когда американцы спросили его о секретных отчетах из документов, найденных в штате Тильми, они знали, что отчеты были отосланы Гану. Старый ученый просто ответил, они у меня. В этом же здании нашли и другого выдающегося немецкого ученого, профессора Лауэ. От Тогана оторвали от семьи его жены и сына лишившегося на войне руки, лежавшего с серьезным заболеванием в местной больнице. Вместе с Ганом в Хейсинген отправился и Лауэ. Оказавшись в руках союзников, Ган первым делом написал письмо в Америку Клари Либер, его помощнице во время знаменитых опытов в декабре 1938 года. Ган попросил Голдсмита переправить это письмо но, как и все прочие письма, написанные в то время пленными немецкими учеными, оно не дошло до адресата. В последние дни пребывания в Хейсингене весьма характерно проявил себя Вайт-Зекер. Во-первых, ему очень не понравилось, что американцы решили вывести не только его и других видных физиков, но также и ученых, подобных Багге и Коршингу. Он счел такое решение настолько унизительным для себя – что позволил себе высказаться по этому поводу и тем самым вызвал заметные трения между своими коллегами. Когда все уже было готово к отъезду из Хейсингена, Вайтзекер совершенно неожиданно надумал сообщить местонахождение оставшихся неразысканными важных документов. Они были спрятаны в канистре, опущенной на веревке, в выгребную яму возле дома, в котором он жил. Канистру извлекли из ямы, и на долю доктора Голдсмита выпала не очень приятная задача обследовать находку. Однако она оказалась очень ценной. Она позволила заполнить пробелы, имевшиеся в архивах Герлаха, и в руках миссии «Алсос» оказался полный комплект секретных отчетов о немецких исследованиях. Участвовавшие в последней операции профессор Норман и полковник авиации Сессил ничего не знали о секретном англо-американском соглашении относительно разведывательных данных в области атомной энергии, заключенным сэром Джоном Андерсоном и Грофсом. Они сочли необходимым тайно изготовить копии, чтобы регулярная служба британской разведки получила в собственные руки полный комплект документов, захваченных миссией АЛСОС. Для этого в распоряжении англичан оставалась всего лишь одна ночь, когда по пути в Вашингтон Документы окажутся в Лондоне. Пользуясь все тем же каналом секретной связи, Норман и Сесил радировали об этом в Лондон доктору Джонсу. При штабе британской разведки имелась специальная служба копирования документов, и Джонс добился, чтобы все ее работники неотлучно дожидались прибытия документов. Кроме того, поскольку силами одной этой службы сфотографировать все документы было невозможно, Джонс договорился о содействии с несколькими министерствами, о проведенной подготовке он телеграфировал британским офицерам, прикомандированным к миссии Альсос. Миссия, собрав богатые трофеи, покинула Хессинген 27 апреля. Профессор Норман, специалист в области лингвистики, ехал в джипе вместе с полковником Лансдейлом. Лансдейл Занимая пост заместителя Грофса по режиму, был полностью в курсе дел в американском атомном проекте. В разговоре с Норманом Лансдейл посоветовал держать все в глубоком секрете не менее трех месяцев, пока не станет возможным боевое использование атомной бомбы, после чего нужда в секретности минует. Вот запись из дневника Багге. Пятница, 27 апреля 1945 года. Чуть позже восьми утра меня позвали к автомобилю. Я попрощался с родными коротко, но нежно. В последнюю минуту было пролито много слез, и я сам лишь огромным усилием воли удержался от того, чтобы не заплакать. В начале десятого длинная вереница автомобилей тронулась от института в направлении на Гейдельберг. С этой автоколонной уезжали профессора Ганн, фон Лауэ, фон Вайтзекер, доктора Вирц, Коршинг и я сам. В Гейдельберг прибыли в четыре часа пополудни. Поместили в доме на Философвек. Отсюда прекрасный вид на город и реку Некар. Вдали на горизонте виднеются шпили собора в Шпейере. В Лондоне с нетерпением ожидали завершения блестящей исполненной операции, прибытия захваченных документов. И все было подготовлено к тому, чтобы в одну ночь снять с них копии. Но именно в эти часы среди англичан, работавших совместно с миссией «Алсос», вспыхнули тяжелые раздоры. Случилось так, что во время отсутствия полковника авиации Сессила, который был занят организацией обратного полета, кто-то предложил перевести захваченные документы прямо в Вашингтон. Это означало, что англичанам не удастся снять с них копий. Вскоре это решение стало известно Сесилу и Норману, офицерам, находившимся в подчинении Джонса, и, разумеется, они не желали примириться с ним. Поведение Уэлша и Перрина, двух британцев, не возражавших против прямого перелета в Соединенные Штаты, они могли объяснить лишь сговором с американскими разведчиками лишь предательством интересов британской разведки. Ни Сесил, ни Норман не знали ни о специальном англо-американском соглашении, ни о настоянии Черчилля держать в строжайшем секрете все, что касается атомной разведки. Сесил и Норман долго совещались глазу на глаз, а затем возвратились в комнату, тускло освещенную свечами, комнату особняка в Гайдельберге, где размещала штаб-квартира миссии «Алсос», и попытались добиться осуществления своего плана. Разговор, весьма напряженный, шел в основном между Сесилом и Лансдейлом. Он длился очень долго, но к двум часам ночи стало ясно — Сесилу и Норману не удастся задуманное. Разумеется, ни Перин, ни Уэлш ни словом не обмолвились об истинном положении дела, Они не имели права даже намекнуть о нем Сессилу или Норману. Когда Пеждин и остальные британские разведчики 28 апреля вылетели на родину, отношения между ними были крайне напряженными, и Норман и Сессил рассматривали случившееся как полный провал столь удачно начатого дела. Через несколько дней заместитель начальника регулярных служб Intelligence сервис Созвал совещание с целью заслушать поданное от имени Джонса заявление о предательстве интересов британской разведки. Обвинения поддерживали Джонс и Сесил, Перрин и Уэлш лично давали объяснения. Теперь уже невозможно установить, знал ли заместитель начальника разведки достаточно подробно о директивах, данных Андерсоном. Во всяком случае, ни Перрин, ни Уэлш не только не получили каких-либо взысканий, а наоборот их деятельность во время последней операции и сотрудничество с американцами в столь деликатной области отношений двух союзных стран получили самую высокую оценку. Тем не менее, это полностью не рассеяло глубоко укоренившегося в сознании Джонса подозрения, что Майкл Террен и Уэлш так задумали и организовали все дело специально ради обеспечения собственного монопольного права быть поставщиками атомных разведывательных данных для британских властей. Допрос немецких ученых продолжался до конца апреля. В дневнике Багге сохранилась запись от 29 апреля. Гулдсмит допрашивал меня, Вирца и фонс Вайтзекера. Самый важный вопрос — где Дибнер? Но никто этого не знает. Столь же большое значение придавалось и поискам Гейзенберга. Герлаха нашли 1 мая. Его захватили за работой физической лаборатории Мюнхенского университета. С тех пор, как мы потеряли его из виду, ему довелось пережить немало неприятностей. 19 апреля Герлаху стало известно о выдаче эсэсовцами ордера на его арест. Со своим помощником он укрылся в горах Баварии, здесь они надеялись переждать события. Однако Герлах и тут пытался разыскать колонну, с которой отправился Дибнер, и установить с ней связь. Он несколько раз пытался навести о ней справки по телефону, рассылал телеграммы. Это не принесло успеха. В день последнего выступления Гитлера, призывавшего не сдавать Берлин, это было 22 апреля, Герлах получил приказ выехать в Инсбрук и подготовить все к прибытию лаборатории Дибнера. Трое суток Герлах рыска в горах в поисках своих – Во время блужданий его даже арестовали, приняв за английского шпиона. Но, к счастью для него, все кончилось благополучно, и он, в конце концов, отыскал колонну в деревушке на полпути между Тольцем и Тегернзее. Почти весь эсэсовский конвой, сопровождающий колонну, был захвачен в плен в случайной стычке с союзниками. Утром 25 апреля Герлах разделил колонну автомобилей на несколько групп, часть которых направил в гармиш Партенкирхен, а сам с другой группой машин, груженных некоторым количеством урана и тяжелой воды, вернулся в Мюнхен. Здесь он разыскал эвакуированное управление Имперского исследовательского совета и в последний раз, воспользовавшись правами полномочного представителя, забрал оставшиеся наличные деньги, полмиллиона марок, чтобы расплатиться по самым важным счетам и раздать людям жалованье. В Мюнхене была тишина. Дрог, посаженный мамой, усыпан цветами, записал Герлах в дневнике. Он положил полмиллиона марок на свой банковский счет в Мюнхене, и этот взнос, уже пересчитанный на новые деньги, оставался неприкосновенным вплоть до возвращения Герлаха из английского плена в 1946 году. Союзники вошли в Мюнхен 30 апреля, а на следующий день резко похолодало, и началась сильная метель. В пять часов вечера Герлаха посетил доктор Бауман, сотрудник миссии «Алсос». Герлах показался Бауману одичавшим и больным. Вскоре забрали и Дибнера. Его настигли в деревне примерно в 20 милях к юго-востоку от Мюнхена. При нем обнаружили 80 тысяч марок. Днем позже в Вурфельде, в доме Гайзенберга, появился полковник Паш. Чемоданы Нобелевского лауреата стояли уже в полной готовности. Бодрым шагом Гайзенберг направился к ожидавшему бронетранспортеру и уселся между вооруженными американскими солдатами. Под конвоем двух тяжелых танков, один из которых шел впереди, а другой танк и несколько джипов позади, бронетранспортер проехал по главной улице Урфельда. Собравшийся на улице Толпе отъезд Гейзенберга произвел должные впечатления, и некоторые острили, что подобный эскорт вполне подошел бы и для самого Гитлера. Гейзенберга и Дибнера перевезли в новую штаб-квартиру миссии Алсос в Гейдельберге. В отличие от других немецких ученых, пленный Дибнер оставался неизменно замкнутым и угрюмым, а враждебность к нему Гайзенберга и его коллег была столь неприкрытой, что ее замечали даже американцы. Их общение с Дибнером сводилось к обмену междометиями, писал Голдсмит. О результатах совместной англо-американской операции по обследованию подозрительных пунктов в районе Штутгарта Черчиллю было доложено 2 мая. Был захвачен практически весь Уран и вся тяжелая вода, и, что особенно важно, удалось захватить крупнейших немецких атомщиков и почти всю научную документацию. Лорд Черуэлл так прокомментировал полученные результаты. Особое удовлетворение доставляет вывод о том, что немцы в своих работах отстали от американцев и англичан по меньшей мере на три года. Однако в меморандуме, подготовленном для Черчилля, научный советник не упомянул, что немецкие ученые на три года раньше американцев и англичан завершили теоретическое обоснование основных вопросов в области атомной энергии. Этим, пожалуй, и стоит закончить наше повествование о ядерных исследованиях в Германии и о главных участниках немецкого атомного проекта. Но все же стоит сказать еще несколько слов об одном из них. Он все еще пребывал на свободе, когда остальные уже находились в Париже и еще не привыкнув к своему новому положению, со страхом думали о собственной судьбе и судьбах родных и близких. Двое офицеров миссии «Алсос», не уведомив британские оккупационные власти, переехали границу английской зоны и направились в Гамбург, Здесь они разыскали профессора Пауля Хартека, того самого человека, который определенно был способен сделать бомбу и сделал бы ее, если бы ему предоставили достаточные средства, материалы и людей. Хартека усадили в джип и вывезли из английской зоны. Хартек, по-прежнему бодрый и уверенный в себе, вскоре понял, что джип мчится в Париж. И пока джип колесил по дорогам Франции, Перед мысленным взором Хартака промелькнули все события, начиная с того апрельского дня 1939 года, когда они с Вилли Гротом писали письмо в военное министерство, совещание и конференции в Берлине, кризис с тяжелой водой, разработка ультрацентрифуги, надежды и разочарования. Но вот джип въехал в радостный весенний Париж, украшенный флагами, заполненный толпами французов. В накидке и берете с коротко подстриженными офицерскими устьками Харток выглядел весьма внушительно и даже походил на офицера союзных войск. Джип вез его по парижским предметям как раз в то время, когда парижане выстроились на тротуарах в ожидании военного парада, и на всем пути они громкими приветствиями встречали майора, сидящего за рулем, украшенного опознавательными знаками джипа, и его воинственного на вид пассажира. Хартек ответил парижанам. Он встал в машине и поднес руку к берету тем же движением, каким отдают честь.